Цыганы шумную толпой по Бессарабии кочуют. Они сегодня над рекой в шатрах из одорных ночуют. Как вольность весел их на телег и мирный сон под небесами. Между колесами телег полузавешенных коврами горит огонь. Семья кругом готовит ужин. В чистом поле по Судзакони за шатром Ручной медведь лежит на воле, всё живо посреди степей, заботы мирные семей, готовых с утром в путь недальний, и песни жон, и крик детей, и звон походной наковальни. Но вот на табор кочевой нисходит сонное молчание, и слышно в тишине степной пришла изба. такою да лужария огни везде погашены спокойно всё луна сияет одна с небесной вышины и тихий табор позаряет в шатре одном старик не спит он перед углями сидит согретый их последним жаром и в поле дальнее глядит ночной подёрнутая паром его молоденькой дочь пошла гулять в пустынном поле она привыкла к резвой воле она придёт но вот уж ночь и скоро месяц уж покинет небес далёкие облака земфиры нет как нет и стыд убогой ужин старика на вот она За нею следом по степи юноша спешит. Цыгану вовсе он неведом. Ходец мой. Где его говорить? Веду я гостя. За курганом его в пустыне я нашла. И в табор на ночь зовла. Он хочет быть как мы, цыганам. Его преследует закон, но я ему подругой буду. Его зовут Олег. Он готов идти за мной всюду. Я рад останься до утра под тенью нашего шатра или пробудь у нас и долю, как ты захочешь. Я готов с тобой делить и хлеб, и кров. Будь наш привыкник нашей доли, бродящей бедности и воли. А завтра с утренней зарёй в одной телеге мы поедем. Прими запромочил любой железо куй, Иль песни пой, и всёла обходись медведям. Я стою. Он будет мой. Кто жет меня его отгонит? Но поздно. Месяц молодой зашёл, Поля покрыты мглой, И сон меня невольно квонь. Светло. Старик тихонько бродит вокруг безмолвного шатра. Вставай, Земфира. Солнце всходит. Проснись, мой гость. Пора, пора. Оставьте дети ложа неги. Из шумом высыпал народ. Шатры разобраны. Телеги готовы двинуться в поход. Всё вместе тронулось. И вот колпа валит пустых равнин над ослы перекидных корзин в детей играющих несут. Мужья и братья, жёны и девы, и стар и млад вослед идут. Крик, шум, цыганские припевы, медведя рёв, его цифей нетерпеливые бряцаня. Лохмотьев ярких пестрота, детей и старцев ногота, собак и лай и завывания, валунки говорят, скриптиряк, все скудно, дико, все нестроено, но все так живо, неспокойно, так чуждо мертвых наших мег, так чуждо этой жизни праздной, как песнь рабов, однообразной. Уныло и юноши глядел. на опустелую равнину и грусть и тайную причину истолковать себе не смел. С ним черноокая Земфира, теперь он вольный житель мира, и солнце весело над ним полуденной красою блещет, что ж сердце юноши трепещет, какой заботы он тамин? Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда, хлопотливо не свивает долговечного гнезда, вдолгу ночь на ветке дремлет. Солнце красное взойдет, птичка глаз у Бога внемлет, встрепенется и поет. За весной красотой природы лето знойное пройдет. И туман и непогоды, осень поздняя несёт. Людям скучно, людям горе. Птичка в дальние страны, в тёплые края за синюю море улетает бесцельно. Подобно птичке беззаботной, и он изгнанник, перелётный, гнезда надёжного не знал. и ни к чему не привыкал ему везде была дорога везде была ночь лего сень проснувшись поутру свой день он отдавал на волю бога и жизни не могла тревога смутить его сердечную лень его порой волшебной славы манила дальняя звезда внезапно роскоши забавы к нему являлись иногда Над одинокой головою и гром нередко грохотал, но он беспечно под грозою и в бедра ясно дымал и жил, не признавая власти судьбы коварной и слепой, но Боже, как игрались страсть его послушной душой, с каким волнением кипели в его измученной груди, давно, ли, надолго усмирили. Они проснутся, подожди. Скажи, мой друг, ты не жалеешь о том, что бросил навсегда? Что ж бросил я? Ты разумеешь, людей я чи знал, города? О чем жалеть, когда бы ты знала, когда бы ты воображала неволью душные городов? Там люди в кучах, за оградой не дышит утренний прохлады. невешным запахом углов любви стыдятся мысли гонят торгуют волей своей главы пред идолами клонят и просят денег до цепей что бросил я измен балнение пред рассуждением приговор толпы безумные гонения или блистательный позор но там огромные палаты Там разноцветные ковры, там игры шумные, пиры, убордев там так богат. Что шум веселий городских, где нет любви, там нет и веселий. А дер как ты лучше их, и без нарядов дорогих, без жемчугов, без жирей. Не изменись, мой нежный друг. А я одно моё желание с тобой делить любовь, досуг и добровольные изгнания. Ты любишь нас, хотя рождён среди богатого народа, но не всегда мила свобода тому, кто к ней привычён. Меж нами есть одно предание, Царем когда-то сослан был в полудне житель к нам в изгнании я прежде знал но позабыл его мудрённые прозванья он был уже летами стар но млад и жив душой не злобный имел он песен дивный дар и голос шуму вод подобный и полюбили все его и жил он на берегах Дуная не обижая никого людей рассказами пленяя не разумел он ничего и слаб и робок был как дети чужие люди за него зверей и рыб ловили в сети как мёрззла быстрая река и зимние вихри бышевали пушистой кожей покрывали а не святого старика но он С заботом жизни бедной привыкнуть никогда не мог скитался он и сохший бледный он говорил что гневный бог его карал за преступление он ждал найдёт ли избавление и всё несчастный тосковал бродя по берегам Дуная до да горки слёзы проливал свой дальний град вспоминая и завещал он умирая чтобы на юг перенесли его тоскующие кости и смертью чуждой сей земли неуспокоенные кости так Вот судебат погибших сынов Ории, огромкой державы. Певец любви, певец богов, Скажи мне, что такое слава? Могильный гул, хвалебный глас, Из рода в род из звук бегущий, И под тенью дымной кущи Цыганы дикого раска Прошло 2 лета. Так же бродит цыганы мирною толпой. Везде попрежнему находят гостеприимство и покой, презрев оковы просвещения, а леко волен, как они. Он без забот и сожаления ведёт кочующие дни. Всё тот же он, семья всё та же. Он прежних лет не помнит даже, к бытию цыганскому привык, он любит их ночлегов сеней и упование вечный, лени и бедный извучный их язык. Медведь, беглец родной берлогу, Космата и гость его шатра в селениях вдоль степной дороги близ молдаванского двора перед толпой у осторожный и тяжко пляшет, перевед и цей вдакущный брызет. На посох опершись дорожный, старик лениво бубно бьёт, а лека с пением зверя водит, за эмфира поселян обходит и дань их вольную берёт. Настанет ночь, они все трое варят нижатую пшеницу. Старику ж ну и всё в покое. В шатре и тихо и темно. Старик на вешнем солнце греет уж остывающую кровь, у люльки дочь поёт любовь, а лекавня в нём лед и бледнеет. Чи мне пение надоело? Я диких песен не люблю. Не любишь? Мне какое дело? Я песню для себя пою. Горовому. Я